глава тридцать один вопреки распространенному мнению отнюдь не все учреждения высокого ранга располагались в новых многоэтажных зданиях отделанных гранитом и мрамором вроде тех что возвысились недавно на охотном ряду фрунзенской площади или на улице горького наркомату шестакова достался длинный трижды изломанный на своем протяжении трехэтажный дом в отвечающем своему названию Кривоколенном переулке, большую часть которого он о составлял Довольно удобный, со следами былой роскоши внутри, снаружи он не производил солидного впечатления. Если бы не красная с золотом вывеска над парадным входом, случайный прохожий и не заподозрил бы, что загрязно-бурыми стенами и не слишком чистыми оконными стеклами Творятся дела большой государственной важности. Шестаков, не желая нарваться случайно на бывшего подчиненного, да наделенного вдобавок чрезмерной зрительной памятью, расстался с лейтенантом на углу Чистопрудного бульвара. Завечерело в этот день даже раньше, чем обычно. Слишком плотный слой облаков накрыл город, и уже в начале четвертого наступили бледные еще, серовато-голубые, вызывающие тоску и тревогу, сумерки. Независимо от реальных обстоятельств, бывают в природе какие-то собственные биоритмы, определяющие настроение человека. Все вроде у тебя хорошо, ты понимаешь это, а все равно сидишь, допустим, с поднятым воротником плаща на чугунной оградке напротив национали. Куришь прикрыв согнутой ладонью сигарету от мелкого моросящего дождика, слушаешь музыку, доносящуюся из приоткрытых окон ресторана, наблюдаешь коловращение жизни и тоскуешь просто так, и даже наслаждаешься этой сладкой тоской, вспоминая невстреченную девушку с глазами, как звездные сапфиры. Сейчас, впрочем, обстановка была совсем другой, но все же. А небо... Вдобавок за крышами высоких старинных домов, отгородивших переулок от улицы Кирова и площади Дзержинского, сумела вдруг зажечься закатным, томительным желто-малиновым светом, отчего вообще стало совсем тошно. — Николай Александрович, — сказал Шостаков, — вы там поаккуратнее, пожалуйста, не забывайте, что мы с вами минеры, сделайте все от и до, без малейшей самодеятельности как в форте павел с нашим удовольствием только не думайте что некие превходящие обстоятельства позволяют вам указывать мне на стиле методы моего поведения шестаков не понял что произошло с товарищем отчего он вдруг встопорщился как испуганные лисицей на лесной тропинке еж неужели оттого что перенастроившись на новую реальность вспомнил и о разнице в возрасте и званиях между ними. «Да я и не собираюсь. Просто имейте в виду, что вы в данный момент плотника из Кировского коммунхоза. Вызвал вас начальник охот наркомата Владимир Иванович Комаров. Задание – подтесать косяки плохо закрывающихся дверей. И это была чистая правда. Такое поручение сам он давал, когда не сумел затворить разбухшую от осенней сырости форточку». На третьем этаже пройдете мимо моего кабинета. Там на двери табличка, приемная. За ней тамбурок секретарша. Справа нечто вроде глухого шкафа, а когда его откроете, уже настоящая дверь моего кабинета. Мельком взгляните, что там и как. А остальное знаете Даже если в Охровец за вами следом ходить будет, то, что положено, без проблем исполнить можно. Договорились? Подумал вдруг немножко бывший нарком и сказал, приостановившись возле кривого, перегнувшегося через ограду до середины переулка дерева. «Все будет хорошо, безусловно. Но если вы сейчас начнете воображать нечто, то можно и сорваться. Поэтому забудьте о гоноре и работайте на команду. А то как бы не вышло на перекос. Я вам совершенно все рассказал, и, пожалуйста... Удерживайтесь в этих пределах вы плотник хорошо информированный приближенный к власти, но только плотник власев словно бы опомнившись что это на него нашло, покивал соглашаясь глубоко вздохнул и пошел к главному входу наркомата за дверью в просторном вестибюле из которого вверх вела широкой и пологой дугой чугунная лестница. С отполированными за пол сотни лет десятками тысяч ног ступенями, а прямо и направо простирались длинные, погруженные в полумрак сводчатые коридоры, Власьева остановил вахтер. «Куда это ты направился?» «Не положено. Пропуск предъявь». Власьев с такими представителями власти обращаться умел. «Какой тебе еще пропуск? Я из Хозоса в наркома сюда направлен». «К товарищу Комарову лично. Велено рамы и двери на третьем этаже пристрогать. Вот и зови этого Комарова. А мне что? Не пускай, я и уйду, сам разбирайся. Только фамилия твою как?» Вахтеру тоже было совершенно наплевать на здешние правила. Ему велено было спрашивать пропуск, отсиживая свои девять часов за триста рублей в месяц и кое-какой паек. Он и спрашивал. А раз посетитель называет фамилию его непосредственного начальника, завхоза, да еще и за горло начинает брать, так и пошел бы он. В буквальном смысле. «Чего тебе мою фамилия?» «Звали, так и иди». «Только ты это, браток», — сказал власть его после того, как он протянул ему портсигар с дешевыми папиросами вахтер «Мужик на шестом десятке лет». С изможденным, то ли язвенным, то ли геморроидальным лицом. Ты уж там громко не стучи, если можно. Народ, они же сотрудники, многие по кабинетам придремывают, которым идти домой далеко. Тоже ведь пожалеть нужно. Вроде и чиновники, по-старому говоря. А жизнь у них много более собачья, чем... Ну, сам знаешь когда. Еще и увозят их то и дело. Вахтер сокрушенно покачал головой. «Вот и самого недавно...» «Которого?» — не понял Власев. «Так наркома же. Был, был. Не вредно, я тебе скажу. А потом вдруг нету. И печать на дверь повесили. Это значит что?» «Да откуда я знаю что? Их дела. Что затеяли, то и имеют. А я, значит, пошел. Мне тоже работу сделать, а потом уж на нижние котлы добираться». На казенной машине чай не отвезут. Работа власть его предстояла несложная. В конце длиннейшего, чуть ли не в полверсты коридора, располагалась туалетная комната на шесть кабинок и курительная при ней, неистребимо пропахшая хлоркой и прогорквым табачным дымом. Всего и дел, что отковырнуть стамеской окаменевшую замазку двойных оконных рам... Выглянуть в глухой внутренний двор, огражденный с трех сторон высокими брандмауэрами доходных домов, а с четвертой, выходившей к обставленной мусорными ящиками подворотне, на Банковский переулок, из которого, в свою очередь, можно было выйти и на улицу Кирова, и в путаницу здешних переулков, пристойных в Сырнеюковой Бухаре, и на чистые пруды тоже. Перегнувшись через подоконник власьев заколотил молотком массивно изогнутый костыль в щель между брусками тесанного камня рядом с окном затянул вокруг него конец веревки надежным рифовым узлом остальной моток сбросил вниз здесь ее и днем трудно было бы заметить а уж сумрачным вечером желтоватую нагрязно буром сделав главное дело поширков для убедительности и на случай чего Рубанком по косякам двери здесь и в женском клозете напротив, загребя ногой небрежно стружки к стене, Власьев быстро поднялся по боковой лестнице на третий этаж, где и располагался кабинет наркома Шестакова. Там тоже было почти пусто, только в Эркере на пересечении двух коридоров курили и о чем-то оживленно беседовали трое мужчин обыкновенного облика советских служащих пренебрегающих специально отведенным для этого местом. Старший лейтенант мгновенно напрягся. Есть ли это засада чекистов? Во внутреннем кармане пальто у него имелся привычный наган, но успеет ли он его выхватить, если потребуется? Однако чиновники не обратили на него совершенно никакого внимания. Ну, плотник и плотник, пусть ходит, если нужно лишь бы не подслушивал, о чем они на досуге разговорились с ним Приемная наркома, которую нельзя было спутать ни с каким другим кабинетом из-за ее высоких двойных дверей, была приоткрыта. Власиев и в нее вошел по хозяйски, якобы осматривая подлежащие ремонту объекты. Секретарши на месте, разумеется, не было. Пишущая машинка на столе прикрыта черным фанерным кожухом, а на двери тамбура, непосредственно ведущего в наркомовский кабинет, скромно свисала на веревочке сургучная печать. Снять ее в случае необходимости, а потом пристроить на место без всяких следов вмешательства ничего не стоило. Власьев убедился в этом за пару секунд, стоило лишь приподнять печать и взглянуть на нее сзади. Осмотрел все, что требовалось, и спустился вниз. «Чего это ты так быстро?» – удивился вахтер. «Да, там и работа-то», – махнул рукой Власев. «Стоило и звать. Любой дурак с рубанком за десять минут бы управился. А то надо же, шум подняли, езжай в наркомат, вызывают, двери перекошены, окна не закрываются. Тьфу!» Власев очень натурально сплюнул и снова достал папироса «Непременно нового начальника ждут». Кто его знает, какой окажется. Может, как раз из-за кривых дверей раскричится. Вахтер еще подумал, стоит ли откровенничать с малознакомым, и все же сказал, не в силах удержаться. «Они-то наркомы, думаешь, чем лучше нас с тобой?» «Тоже». «Сам, небось, то плотником был, а то лекальщиком, вот и замечает поперед всего, что ему по старой специальности известно». Я их столько пересмотрел, начальничков-то. На том и расстались два русских человека с разных полюсов, но одинаково оценивающие нынешнюю власть. Шестаков ждал Власьева, уже несколько нервно прогуливаясь по узкой, протоптанной среди сугробов дорожке между станцией метро и, собственно, чистым прудом. Теперь начиналась его сольная партия. Да и не Шестакова даже он все отчетливее это понимал о все той же новой личности которой он с охотою подчинялся пытаясь лишь понять диалектический ли переход количества в качество с ним случился или может быть имеет место не философский а чисто медицинский случай и что примечательно ощущение в себе еще одной ипостаси которая умеет и может делать то что он всегда и сам бы хотел но или не решался или, ну, просто не получалось, радовало бывшего наркома. Власиев по диспозиции отправился домой, а Шестаков, одетый в свое единственное штатское пальто, длинное, драповое, с широким каракулевым воротником и такую же шапку-пирожком, делающую его похожим на заслуженного артиста или члена Союза писателей, не спеша пошел к стоянке такси возле Красных ворот. По дороге заглянул в небольшой, но чистый ресторанчик на Тургеневской. Выпил в буфете рюмку водки, закусил булочком. Не потому, что хотелось выпить, а чтобы запах был, без чего убедительно не сыграть предстоящую роль. На стоянке среди многих машин, почти что тщетно ждущих пассажиров, выбрал длинный кремовый ЗИС-101. Такие машины, как говорили по личному приказу товарища Сталина, выпустили на улицы... Чтобы каждый трудящийся видел, коммунизм на подходе, и будь ты хоть гнилой интеллигент, хоть слесарь с завода шарик и подшипник, можешь сесть в эту машину и не хуже члена правительства прокатиться по столице первого в мире и так далее. Правда, цена слегка кусалась. Два рубля километр от Каланчевки до Калужской два червонца. Тому же слесарю неделю кормиться в заводской столовой. Выбирай браток гегемон шестаков сел по начальственной привычке на переднее сиденье, хотя правильное было бы на заднее раз уж он изображает лицо свободной профессии со сложным чувством ощутил знакомые запахи свежей нитрокраски и кожи сидений машина была явно новая недавно с завода слегка утрируя состояние приятного легкого опьянения того что называется под Вполне естественного для благополучного и далекого от повседневных жизненных проблем человека, шестаков неторопливо раскурил папиросу и лишь потом сказал. «В Лаврушинский. Ну, ты знаешь, наверное?» «В кооперативному дому, что ли?» – догадался таксист, которому наверняка приходилось туда возить клиентов неоднократно. «Туда, туда» и удобно откинулся на спинку, приготовившись барственно созерцать из окна зимние московские пейзажи. С таксистом он расплатился, не скупясь, вместо отбитых счетчиком девяти с полтиной – тридцаткой, и, прощаясь, процедил, имитируя манеру советского графа, писателя Алексея Николаевича Толстого. «Благодарю, уважаемый! Хорошо довез! Рад бы с тобой и впредь!» «Да это всегда пожалуйста. Заранее можете в парк звонить. На какое угодно время и место. Только предупреждайте диспетчера. Обязательно, чтобы слесарево Сергея прислали. А то, мол, жалобу сразу директору парка нарисую. Они этого ой как не любят. Сделают в лучшем виде. Если выходной буду, тогда, конечно, так я по понедельникам всегда выходной. А смены... С утра звоните, я в любую смену выду, если что». «Хорошо, хорошо», — прервал он слова охотливого таксиста, — «сегодня как раз и пригодишься. Сможешь ровно к полуночи сюда же подъехать? Мне на вокзал нужно будет. Обязательно и с нашим удовольствием. Секунду в секунду буду. Может, наверх подняться, вещички поднести?» «Этого не надо, я налегке. Ну, до встречи, Сергей и...» э -э -э. «Да Сергей просто! Чего там, какие наши годы?» Лет ему на вид было далеко уже за тридцать, ну уж тут хозяин-барин. «А вас как величать прикажете?» «Валентин Петрович». «Может, слышал? Катаев». «Белеет парус одинокий, книжка у меня есть». «Ну как же!» — восхитился таксист. «Пацан мой зачитывается. Петя там у вас и гаврик Ну, ребятам расскажу».